Пятое. Родители кочевали по гостинам. Здесь дома были только обрывки их существования. Дом был для них как бы постоялым двором, где можно дремать, зевать, ссориться, кричать на девок, на детей и, наконец, расположиться на ночлег. Они не догадывались, что этот дом и это существование было жизнью их детей и слуг. Александр любил час перед выездом, Он присутствовал при вечернем туалете отца. Сергей Львович одевался в кабинете. Старый славный Франт просыпался в нем. Быстро чистил он ногти пилкой и щеточкой, наблюдал, как Никита горячими щипцами завивал ему волосы а-ля управлял его движениями и делал весьма дельные и тонкие замечания. Потом, плотно обдернув новый фраг, он прохаживался по комнате, принимая разные выражения и цедя отдельные отрывистые слова. Мимоходом он взбивал волосы перед зеркалом и, увидя перед собой Александра, говорил фальшиво и снисходительно, с удивлением относившимся к кому-то другому. «А, и вы здесь!» И летал, щелкнув каблуками из кабинета. И вдруг все затихало. Мать выходила с блестящими глазами быстро и легко, Отец тоже нарядный, обращался с ней почтительно и небрежно, как с какой-то другой женщиной. Раз в полуоткрытую дверь Александр увидел, как отец, уже нарядный, завитой и напрысканный, дожидаясь матери, напевая тоненьким голоском какой-то мотив и не зная, что за ним наблюдают, вдруг стал что-то лепеча и, улыбаясь, плавно приседать. Он танцевал. «Вышла мать, как всегда перед вечером», с быстрым дыханием и блестящим взглядом. Отец, все так же плавно приседая, подхватил ее, и она тоже готовно и покорно поплыла рядом с ним, на своих быстрых коротких ногах, сильно дыша тяжелой грудью. Потом мать остановилась, и они уехали. В девичьей пели протяжную песню. Арина вздыхала и тихонько ворчала. В комнатах было холодно, топили редко, скупились. Дрова были в Москве дороги. Иногда он спрашивал отца, куда они едут. Отец отвечал неохотно, цедя слова «К старику Белосельскому». К старику Белосельскому, доживавшему свой век шумно и разнообразно и уже давно разорившемуся, ездили все. «К Бутурлину». Бутурлин был старый знакомый. Голос сына был ему в такие минуты неприятен, отрывистый и резкий и самые вопросы он почитал неприличными. Он ревниво оберегал от сына светские тайны, но сын знал — это был свет чудесный, непроницаемый.